и вовсе не желают, чтобы кто-либо, кроме нас, равнялся с ними. — И потому теперь они дали тебе войну в Сиракузах, о которой ты попросил, — сказал Сократ. — Лично я не понимаю, что хорошего из нее может выйти. — Пожалуйста, объясни мне, — продолжал философ, с минуту подумав, — истинные причины, по которым ты хочешь отправиться в Сицилию и воевать. — Не уверен, что я их знаю, — сказал алкивят. Ну, если не истинные, назови достойные. Каковы эти достойные причины, столь для тебя убедительные? Клянусь моей бородой, Элкивиад, будь я помоложе, я бы с неудовольствием отправился на войну вроде этой.